Глава 54. 10 декабря 1970 года. «Послеродовой психоз», — говорит врач. «Послеродовой психоз», — говорит медсестра. «Послеродовой психоз», — говорит дама. Анна рывком садится в постели. «Сумочка из аллигатора? Ах, это она все еще из глубины полусна наяву». Таков диагноз, который ей огласили сегодня утром. Его сообщил доктор, всякий раз возводящий к потолку глаза, когда она пытается обсудить с ним что-то, о чем он не хочет говорить. «Редкий случай», — сказал он так, будто Анна должна была гордиться этим и проявить интерес. Женщина с соседней койки смотрит на нее каменными глазами. Анна подтягивает колени к подбородку. «Видения отступили». Их прогнали лекарства, от которых она чувствует тяжесть во всем теле, от которых сразу начинают трястись руки. Но такое чувство, что видение все же здесь, у самого ободка мира, собираются и ждут, когда можно будет вернуться. Иногда проживается какой-то отсвет, вроде каменных глаз соседки. «Вашего ребенка нашли?» — спрашивает каменно-глазая. Анна обхватывает себя руками и кивает. После того, как она бросилась за врачом с криком «Детка, моя детка», отчего он с непреодолимой силой закружился, как водовороте, ей каким-то образом удалось сообщить, что ребенок лежит на полу, один в квартирке в Нотинг-Хилле. «Я не чудовище», — сказала Анна, смутив врача. Потом она позволила себе сдаться темному наркотическому вихрю лекарств. Ее приходит навестить Льюис. На этот раз без цветов, — думает она с мрачным юмором. Он приносит ночные рубашки, туалетные принадлежности и кардиганы. Все уложенное и всего только, словно она пробудет тут целую вечность. «Стелла присматривает за Рубя», — говорит Льюис. И по Анне прокатывается громадная волна облегчения. То божественное, что проступило в нем, когда они были в церкви, не до конца ушло. Анна все моргает, пытаясь это прогнать. Она завязала волосы в хвостик, когда узнала, что Льюис придет. Но сумочка снова исчезла, поэтому губы накрасить она не смогла. — Ты такая бледная, — говорит Льюис. Ему здесь не по душе. Анна видит, он боится. Медсестре пришлось отпереть дверь, чтобы меня впустить, — шепчет он, вытирая пот со лба словно попал в западню, и его запрут тут с Анной. Двойная западня. Сперва отцовство, потом это. — Тебе пора, — холодно произносит Анна. Он нежно целует ее в лоб, прежде чем сбежать. «Позабудься о Рубе», — говорит Анна вслед ему. «Поцелуй ее от меня». Но Льюису уже нет. Он ушел прочь по коридору, полному шепота и трепетания, белой сестринская формы В конце Анну что-то ждет, какой-то темный ангел, который закроет ей путь тяжелыми крыльями. Из-за лекарств от него остался только слабый след, искаженный голов, сгоняющий затхлый воздух больницы Но он может вернуться». Анна знает, он в любой миг может вернуться. Лекарства дают с завтраком на пластмассовых тарелочках. Потом вместе с обедом, как маленькие разноцветные аперитивы. «Давайте пройдемся», — говорит каменноглазая. «Нам разрешат сходить в кафетерий, если вежливо попросить. Там из окна видно сад. Это в самой середине больницы, так что сбежать нельзя». «Направо или налево?» — спрашивает Анна. Каменноглазая садится на ней, ночная голубая рубашка. «Вы о чем? Из этой двери? Направо или налево?» Анна не хочет наткнуться на темного ангела. «Налево. Это недалеко, только по коридору пройти». «Тогда ладно». Анна сует ноги в розовые шлепанцы, которые принес Льюис. Новые дома у нее шлепанцев нет, и на носу у каждого сидит шарик, похожий на пушистую розовую вишенку. Они велики Анне, она тащит их, шагая рядом с каменноглазой. Анне интересно, что с этой женщиной? Она совсем не выглядит больной, но спрашивать не хочется. К тому же, может быть, Анна и сама не выглядит больной. Все дело в том, что внутри... Окна кафетерия выходят на внутренний двор. Стены, замечает Анна, поднимаются так высоко, что сверху виден только квадратик неба. В садике стоят несколько обрезанных деревьев, и опавшие с них листья кружатся, взлетая и падая, словно в водовороте. Каменоглазая подходит к стойке и просит у медбрата два чая. Он подает чай в голубых пластиковых стаканах без ручек. «Это еще что?» — спрашивает каменоглазы «Почему не фарфор? Мы же не в отделении?» «В отделении», — отвечает медбрат. «Где же еще?» Каменоглазый, ворча себе под нос, берет чай и относит его Анне, сидящей на большой старомодной батарее у окна. Чай еще теплый. «Здесь ничего горячего не дают», — бормочет Каменоглазый. «Наверное, чтобы мы ни в кого не плеснули». «Анна думает, правда ли это?» Они сидят, устроившись на батарее, и какое-то время молча пьют чай. У каменоглаза на лицо свисает прядь мышиного цвета волос, окунающаяся при каждом глотке в чай. А неотчаянно нужно облегчить душу кому угодно, хоть этой смешной женщине с жидкой челкой, с которой капает чай. «Я плохая мать», — говорит она, и к ее глазам подступают слезы. Оставила свою малышку совсем одну на полу, она могла умереть». Анна селится понять, сколько это длилось, ночь, две. — Ну, ну, — отвечает каменоглаза глядя в свой стакан. — Не расстравляйте себя. — Так и есть. Не знаю, подпустит ли меня теперь к ней. Я хочу о ней заботиться, как положено. Но каждый раз, как подумаю об этом, мне так плохо. Такое чувство Каменоглазая ее не слушает. Она опять бормочет себе под нос, потом вскакивает с батареи и плюхает стакан на стойку. Бледный чай с молоком выплескивается через край. «Это вашу мать!» — она пихает стакан, и чай разливается по белой пластиковой столешнице. «Даже не фарфоровая чашка!» Тут она бросается прочь, и Анна замечает, женщина босиком. На бегу мелькают подошвы ее ног, черные, грязно-красные, а медбрат за стойкой вздыхает и поднимается, вытирать лужу тряпкой. Анна прижимается лицом к прохладному стеклу, чтобы он не видел ее слез. Она видит снаружи бетонный квадрат мертвый центр двора, гордо выступающий из гравия. Анна смутно вспоминает историю, неведомо откуда взявшуюся о существе, живущем в центре мира, Минотавре. Он там внизу, она его чувствует, он готов разбить бетон и восстать, только пока бетон слишком тяжел. Он удерживает Минотавра в западне. Между ним и темным ангелом по другую сторону отделения находятся ответы. Оба создания готовы имя поделиться. По какой-то причине они не должны встречаться. Последствия будут ужасны. Только присутствие Анны посередине держит их на расстоянии. Это требует огромного напряжения воли. «Послеродовой психоз», — говорит медсестра. Анна резко разворачивается. «Две медсестры. Они стоят бок о бок, вдвоем, как близнецы. Идемте, милая». — произносит то что слева. — Давайте-ка вам заложим обратно в кровать. Ваша подруга так расстроилась. Льюис привозит Анну домой. В больнице согласились ее отпустить, если ей будут делать уколы, которые, говорят, помогут. В коричневом бумажном пакете на заднем сиденье машины лежат лекарства, которые Анне выдали. — Как ты себя чувствуешь? — с тревогой спрашивает Льюис. — Прекрасно. Анна знает, что теперь за Руби присматривает отец Льюиса, а не Стелла. Ей нужно составить план, как забрать Руби, но в голове у нее такой туман, что думать трудно. а Может быть, тебе сразу лечь, как приедем? Хорошо. Она согласна на все. Она лежит в постели смотрит в потолок. В конце концов она поворачивается на бок и видит письмо на прикроватной тумбочке Льюиса. Оно засунуто между страниц любовника леди Чатерлей. Анна бы и не узнала, что там письмо, если бы не торчал наружу белый краешек конверта. Она садится на край кровати и заставляет себя сосредоточиться. Каждый раз, как ее взгляд, начинает соскальзывать со страницы. Порой буквы расщепляются и танцуют, превращаясь в иероглифы. Когда это проходит, она терпеливо останавливается и ждет, когда они перестроятся в понятный английский, а потом продолжает читать. «Дорогой сын, меня очень огорчили новости о твоих недавних бедах. Мне в жизни тоже выпал свой груз невзгод. Тут и сыграла свою роль сила духа. Так же будет и у тебя. Должен признаться, я несколько удивился, когда увидел Анну. Я не стал ничего говорить, потому что... Жену каждый мужчина выбирает себе сам. Твоя дорогая мать была моим благословением. И как она тебя любила, ты помнишь, Льюис? Я был удивлен, поскольку Анна не показалась мне готовой к роли матери. Льюис, а из нашего разговора по телефону я понял, что ты, возможно, сам думаешь о чем-то подобном. Что ж, приходится читать между строк. Я не числю за собой каких-то особых талантов и проницательности, но разглядел в ней нечто, свидетельствовавшее об этом довольно давно. Было в её глазах что-то, вызвавшее мою неприязнь и недоверие. Я видел такое прежде, и чаще всего подобные люди оказывались на попечении врачей. Повреждение рассудка ужасно, и, скажу по опыту, оно никогда полностью не исправляется». Перейду уже к дальнейшему и к цели этого письма. Недавно мне пришла мысль, которая может стать решением в твоих нынешних тяготах. Девочке Руби, моей дорогой внучки нужен дом, и дом я в моем положении могу предложить. Мне это тоже пойдет на пользу, если кто-то составит мне здесь компанию. Таким образом, ты сможешь заниматься своим бизнесом и навещать ее, когда пожелаешь». Что до матери, то, может, статься, она никогда не излечится достаточно, чтобы снова исполнять свои обязанности. Для нее будет благословением знать, что ее дочь в надежных руках. Это даже может ускорить выздоровление. Напиши, что ты об этом думаешь, сынок. Меня эта мысль захватила, и я уже прикидываю, какую комнату ей отвести и как ее отделать. Думаю, в цветах желтой примулы. Такой цвет понравится маленькой девочке». Искренне твой, любящий тебя отец. Анна крутит письмо в руках. Холодный, холодный человек, отец Льюиса. Она вспоминает, как блик от булавки для галстука упал на руби и передергивается. Хью Блэк всегда хотел то, что было у Льюиса, она это знает. Но Льюис это даже про себя не был готов признать. Когда Анна думает, как хваткие руки старика тянутся к ее дочери, ее по-настоящему тошнит. А Ливис рассказывал ей, как жил, как его в наказание запирали на всю ночь под лестницей, как от него всегда отворачивались, так что от лица оставался только краешек, как холодный серп луны. Рассказывал о матери, над которой всегда смеялись, когда она пыталась хлопотать над сыном. Иногда он превращает эти истории в шутку и заявляет, что все выдумал. Иногда задумывается, пытаясь примирить это с величественным образом отца, который сам себе создал. Однако Анна знает точно, если от нее хоть что-то зависит, Руби не окажется во власти этого ужасного старика. Анна смотрит в потолок и пытается собраться с силами.